Евгений Боротынский Финляндия И вы сокрылись в обители теней, И ваши имена не пощадило время, Что ж наши подвиги, Что слава наших дней, Что наше ветренное племя, А все своей чередой исчезнет в бездне лет, Для всех один закон, закон уничтожения. Во всем мне слышится таинственный привет Обетованного забвения